Не жди последнего ответа, Его всей жизни не найти. Но ясно чует слух поэта Далекий гул в своем пути. Он преклонил с вниманием уха, Он жадно внемлет, чутко ждет, И донеслось уже до слуха, цветет, Блаженствует, растет, все ближе, Чаянье сильнее, но ах! волненье не снести и вещи падает немея, за слыша близкий гул в пути. Кругом семья в чеду молений, и над кладбищем мерный звон, им не постигнуть сновидений, которых не дождался он. 19 июля 1901 года.